Глава 13. Ордалии. Как я и полагал, храм хоть и выглядел гигантским снаружи, внутри не соответствовал ожидаемым размерам. Первое помещение, в котором мы оказались, миновав длинный узкий коридор, было просторным, открытым двориком, поросшим мхом и окружённым стенами. Откуда-то сверху под углом падали странные лучи света, и повсюду валялись разрушенные статуи, колонны и огромные камни. Комната напоминала миниатюрный лабиринт из рухнувших и разрушенных временем стен, арок и подпорок, оплетённых лозами. Впереди на возвышенности находились огромные двойные двери. Их охраняли два массивных каменных создания. Из вояния походили на смеси льва и какой-то чудовищной собаки, обладая широкими головами, кудрявой гривой и толстыми передними лапами с загнутыми когтями. — Собаки, фу! — протянул Пак, когда мы приблизились к дверям, перепрыгивая через раздробленные колонны и раскрошившиеся арки. Знаете, а я встречал одну в Пекине. Настойчивый мерзавец гонялся за мной по всей территории храма. Видимо, посчитал меня каким-то злым духом. Кто бы мог подумать, пробормотал Грималкин, и волк прыснул от смеха. Пак швырнул в него маленький камешек. Но эти не похожи на обычных, продолжил Пак. корче рожи каменным охранникам. Во-первых, они больше, и древнее. Хорошо, что они не настоящие собаки Фу, да? Нас бы ждали большие проблемы. И, разумеется, именно в этот момент раздался громкий скрежещущий звук, эхом отразившийся от стен помещения. Обе статуи повернули головы и уставились на нас. Ты бы уже должен кое-что понимать, плот, вздохнул я. Знаю. Ничего не могу с собой поделать. С грозным рёвом парочка массивных каменных охранников спрыгнула со своего постамента и с оглушающим грохотом приземлилась на гранитный пол. На их грубых мордах горели изумрудные глаза. Своими лапами они крошили всё, на что ступали. и по всей комнате раскатывалось их громовое рычание. Грималкин испарился, а Волга зарычал, дополняя грозную какофонию собственным голосом. После чего собаки фу склонили головы и атаковали. Одна из собак с грохотом промчалась мимо и отскочил и резанул её бок. Лезвие с резким звоном прошлось по каменному телу. тут же оставив заледеневшую впалую царапину. Но чудовище этого словно и не заметило. Оно силой приложилось головой к колонии, разнесло её на кусочки, не получив ни единого повреждения. После чего стремительно развернулось и снова опустило голову, приготовившись к очередному нападению. Пока собака Фу галопом неслась прямо на меня, Арела, желая привлечь её внимание, запустила в широкую морду ледяную стрелу. Но та лишь рассыпалась на мелкие осколки и ничуть не замедлила пса. Я увернулся от ревущего создания, и оно врезалось в стену как яростный шар, попав под дождь из каменной крошки. Быстро оглянувшись, я заметил, что пак лишь бы уйти от второй статуи запрыгнул на колонну. Но собака головой протаранила основание, и каменный столб упал на землю. Паку удалось перебраться на следующую колонну, а волк бросился на пса, вanzив клыки в его толстую шею. Он отскочил от каменного бока с воплем, скорее полным гнева, чем боли. а собака-фу развернулась, готовая наступать. «Так не пойдет. У нас не было времени на игры в догонялки с убийственными каменными гигантами». «Отступаем!» — закричал я, ныряя за безголовое изваяние, чтобы меня не растоптал первый охранник, который с кряхтением снова сменил траекторию движения перед тем, как влететь во что-нибудь еще. Так, беги к дверям. У нас нет на это времени. Ну, конечно, принц. Ведь это так легко. Собака Фу кинулась на меня с громогласным рыком и начала смертельное преследование. Похоже, она решила больше не пытаться оставить от меня мокрое место, а такую вслепую. Кромком глаза я заметил, что Арелла достала лук. намереваясь выстрелить ещё раз. И махнул ей, не упуская из виду пса. Ари, не волнуйся за меня. Просто иди. Ты уверен? Да, беги к дверям. Я сразу за вами. Арила скользнула за стену и исчезла из поля зрения. Собака Фу проследила за ней взглядом и заревела. Но я запустил ей в морду ледяные кинжалы прямо про межглаз, и она, зарычав, снова обратила на меня внимание. Обнажив клыки, она бросилась вперёд, как тямя, прорубая в полу глубокие рытвины. Стоило ей оказаться ближе, я подскочил, ускользнув у неё из-под носа, и забрался на её широкие плечи. На красном мошеннике я мельком увидел золотистый отблеск. Однако уже через секунду спрыгнул со спины охранника и помчался к дверям, где меня ждали Пак и Ареала. Волк отвлекал вторую собаку Фу, описывая круги у её мощного тела. И когда статуя вертелась вокруг своей оси, он разинув пасть, кидался ей на лапы. Я добрался до лестницы. И первый пёс уставился на меня с громким рычанием. Но волк прытко устремился к нему и влетел ему в плечо, оттолкнув назад и тем самым перетянув внимание на себя. Я поднялся к паку и Ариэле, от лиц которых, казалось, отлила вся кровь. Плохо дело. Пак нахмурился и ударил по каменной двери с глухим звуком. «Эта дрянь не поддается. Похоже, она открывается каким-то ключом или вроде того. Смотри!» Он указал на двери, где обнаружились два идеально полукруглых углубления, встречавшихся в месте соединения створок и формировавших круглую цельную сферу. Некий ключ, по всей видимости, затерянный или спрятанный в этом помещении. с двумя собаками фу. Я раздражённо вздохнул. Ошейники, идиоты. Грималкин материализовался на одной из статуй, прижав уши и виляя хвостом. Посмотрите на их ошейники. Мне всё делать за вас? И он снова растворился. Как только один из псов направился к ступенькам, намереваясь напасть. Мы рассредоточились, и статуя протаранила двери с такой силой, что затрясся потолок. Покачав головой, она подалась назад. И я заметил у неё на шее знакомый золотистый отблеск, по виду напоминавший брелок или шар, разделённый напополам. Я покосился на Пака. Ты займёшься одной псиной, а я второй. Погнали, ледышка. Мы кинулись в разные стороны комнаты. Арелла последовала за мной, а Пак собрался помочь волку. Как я и надеялся, моя собака Фу уверенно пустилась за нами по лабиринту из руин и разрушенных колонн. И лишь бы угнаться, пробивала все встречавшиеся ей на пути стены. И какой план? прошептала Арелла, когда мы нырнули за очередной угол и спинами прижались к камням. Собака рыча пронеслась едва ли в метре от нас. Настолько близко, что при желании я мог потянуться и коснуться её рукой. На несколько рядов дальше, где-то среди изваяний и стен, послышался грохот. А затем я увидел расплывавшееся в воздухе облако пыли. Второй охранник находился рядом. "Жди здесь", велел я Реле. "Не показывайся. Я хочу, чтобы тварь сосредоточилась только на мне. Если пак сделает, что должен, скоро всё закончится". Поблизости свалилась колонна, и её падение сопровождалось недовольным рыком. "Иди к дверям и жди нас", продолжал я. Если получится, найди Грима и Волка. Мы постараемся вернуться с ключами как можно быстрее. Как подала голос Ариэлла, но собака Фу пробила ближнюю стенку, отчего нас осыпало мелкими камнями. И, завидев меня, зарычала. Я рванул с места и пустился глубже в руины. Слышу, как охранник следует за мной. При встрече с каменным созданием статуи разбивались на осколки, а булыжники разлетались в разные стороны. Массивное каменное изваяние намеревалось меня поймать. В очередной раз я завернул за угол полуразрушенные перегородки и внезапно заметил пака, бежавшего ко мне с противоположной стороны. Когда мы ощутились в одном месте, Он зыркнул на меня широко распахнутыми зелёными глазами. Но именно этого я и добивался. Собаки Фу, преследовавшие нас, тоже завернули за угол. И мы тут же резко отскочили, от чего охранники налетели друг на друга с грохотом, сотрясшим землю. От настолько сильного удара два каменных гиганта чуть попятились. и на мгновение застыли. У одного был сломан нос, а морду второго рассекала трещина, походившая на зазубренный шрам. Улёгшись на живот с другой стороны коридора, Пак подпёр голову руками и триумфально улыбнулся. «Знаешь, вот сколько раз такое видел! До сих пор не надоело!» Я поднялся на ноги. Хватай ключ. Я стремительно бросился к собаке Фу. Всё ещё не пришедшая в чувство, она не обратила на меня внимания. И мне удалось сорвать с её шеи золотистую подвеску. Пак повторил за мной, завладев вторым куском. И на секунду остановился, чтобы ухмыльнуться оцепеневшим охранникам. О, уверен, вам неприятно, правда? — ёрничал он, размахивая своим ключом перед мордой собаки. — Ага, башка будет раскалываться неделями. Это вам за то, что были такими упертыми. — Пак! — злобно зыркнул я на него. — Хватит прикидываться идиотам. Давай убираться. Пак засмеялся и направился ко мне прогулочной походкой. рукой подбрасывая половину сферы. Ах, чем они старше, тем приятнее, протянул он, присоединяясь ко мне на углу. Эй, а помнишь, что мы провернули с теми минотаврами? Сообразив, что у них не шанса, они два очень медленных и очень озлобленных рыка прервали его на полуслове. Я бросил на пака убийственный взгляд, а он лишь выдавил слабую улыбку. Знаю, знаю, ты меня прикончишь. Мы помчались по лабиринту руин, зажав сферы в руках покрепче, а собаки Фу позади сносили одну стену за другой. На этот раз мы не уворачивались и не лавировали, а бежали прямиком к дверям, выбирая наикратчайший маршрут. На верхней ступеньке я увидела Риэлу. Она натягивала тетиву и целилась в собак, раздражённо поджав губы. Она прекрасно понимала, что стрелы не вынудят псов прикрыть глаза даже на секунду. Последние примерно 100 м к лестнице были самыми опасными. Открытое свободное пространство Без единой преграды на пути наших преследователей, способной их затормозить. Они сокращали расстояние. И от их быстрого галопа под ногами содрогалась земля. Затем волк тёмным пятном махнул через сломанную стену и обрушился на одну из собак фу, заставив её пошатнуться и налететь на вторую. Потеряв равновесие, статуи врезались в стену, споткнулись друг о друга и покатились с грохотом сошедшего с рельс поезда. С чувством триумфа, хоть и тяжело дыша, волк поднялся по ступенькам вместе с нами. И мы очутились рядом с Риэлой и Грималкиным, который возник у дверей и нетерпеливо вилял хвостом. Торопитесь! выпалил он, когда мы с Паком прибежали. Вставляйте ключи. Знаешь, ты не можешь исчезать, а потом появляться и отдавать приказы, пока остальные делают всю работу. Возмутился Пак, пока мы тянулись к двери. Грималкин зашипел. Сейчас не время оспаривать твою глупость, плутишка. Охранники приближаются. Ключи. Его перебил грозный рык собак фу. Они успели взобраться по лестнице и теперь яростно качали головами. Мы оказались оттеснены к дверям, и когда псы с гневным воем начали наступать, нам некуда было податься. Волк заревел в ответ и кинулся на перехват. Грималкин же прижал уши и завопил ещё громче. Ключи нужно вставить одновременно. Действуйте, быстрее! Я взглянул на Пака, кивнул, и мы вдавили полукружее в углубление, ощущая, как те идеально скользнули в пазы. Обернувшись, я приготовился отскочить в сторону. Но как только ключи щёлкнули в замке, Охранники застыли. Двери начали отворяться, и на телах собак образовались крошечные трещины. Они становились всё больше и распространялись по всей длине каменных изваяний, пока в итоге обе статуи как одна не развалились на части, раскрошившись на мелкие осколки, осыпавшие ступеньки. Я вздохнул от облегчения и переступил ещё один порог. Времени праздновать победу не было. Быстрее, сказал я, призывая всех пройти через проём. Если это лишь первое испытание, драгоценные минуты лучше не тратить. Хранитель не объяснил, сколько нам отведено на прохождение ордалий, но что-то мне подсказывает, что на счету каждая секунда. Чёрт! А твой друг в капюшоне решил не давать тебе поблажек. Резюмировал Пак, и мы бросились на выход, побежав по очередному коридору. Через каждые пару метров нам встречались каменные головы драконов, висевшие с разинутыми пастями в вечном крике. Если первое испытание самое простое, нас может ожидать масса проблем. А на что ты рассчитывал, плот? Езвительно спросил Грималкин, не отстававший от нас. На расслабленную прогулку по парку? Ардали и славятся своей непроходимостью не просто так. Эй, я и сам несколько раз проходил несколько испытаний, возмутился Пак. Они по сути все одинаковые. Нужно справиться с физическими заданиями. «Разгадать парочку бестолковых загадок, и всегда есть несколько неприятных...» Из пасти одного из каменных драконов вдруг вырвался поток пламени, лизнувший воздух над Грималкиным, семенившим мимо. К счастью, коту, чтобы пострадать от огня, не хватило роста. Но остальные мгновенно насторожились. «Ловушек!» — закончил Пак и вздрогнул. Что ж. Этого стоило ожидать. Не останавливайтесь, завопил Грималкин, продолжая перебирать лапами. Бегите вперёд и не оглядывайтесь. Легко тебе говорить, отозвался Пак, но приглушённый рёв за нашими спинами вынудил меня бросить взгляд через плечо. Все оставленные позади драконьи головы стали изрыгать пламя и вспылохи приближались, угрожая нас нагнать. Мы рванули вперёд. Коридор тянулся бесконечно. По пути возникало несколько опасных моментов, когда приходилось скакать или нырять под струями огня. Ну, а в самом конце, разумеется, располагалась традиционная яма, едва не поставившая крест на всей миссии. Однако в итоге мы сумели преодолеть пламенную полосу препятствий с минимумом ожогов. Один раз загорелся рука Фариэлы и ещё немного опалило кончик хвоста волка. Но серьёзно никто не пострадал. Тяжело дыша, мы проковыляли через арку в следующее помещение. В нём нас уже ждал сидевший на обломке столба Грималкин. Ох! застанал пак, стряхивая пепел со своей рубахи. Что ж, славно повеселились. Хоть и папахивало клише. Слишком уж похоже на храм судьбы. Ну и что дальше? Я изучал помещение. Просторное, округлой формы и устланное мелким белым песком, сформировавшим дюны и холмы. Перед нами простиралась пустыня в миниатюре. Комнату заполняли колонны и столбы. В основном либо разрушенные, либо валявшиеся под плотным слоем щебня. С невозможно высокого куполообразного потолка свисали лозы, а корни змеями расползались по стенам. В блеклых лучах света виднелись парившие в воздухе пылинки. У меня сложилось впечатление, если бросить в это помещение камешек, он станет парить вечно, застыв во времени. По центру комнаты из песка торчал испалинский каменный помост. На нём высилось четыре широких полуразрушенных мраморных столба, расставленных по углам на равном удалении. А за ними, с двух сторон, чинно глядевшие друг на друга По полу сидели две элегантные крылатые статуи. И кончики их расправленных крыльев едва не касались потолка. Они обладали телами огромных халёных кошек. Их передние и задние лапы покоились на песке. Но лица принадлежали отстранённым, однако прекрасным женщинам. Закрыв глаза, сфинксы сидели неподвижно, охраняя каменные двери. Взобравшись на помост, мы остановились у края и уставились на гигантских созданий. И хоть до дверей за массивными лапами сфинксов было всего пару метров, никто не посмел встать между ними. Ха! Пак поднял голову и посмотрел на невозмутимое лицо статуй. Значит, загадка сфинксов Просто очаровательно. Как думаете, они могут нас сожрать, если мы что-то поймём не так? Ты заговорил Грималкин, прижав уши. Будешь хранить молчание, плотишка. Сфинксы не терпят непочтительности. А твои надуманные ремарки здесь хорошо не примут. Эй, возмутился Пакс, скрестив руки. "Чтоб ты знал, я уже встречался со сфинксами Катяра. Не один ты тут умеешь решать загадки. Заткнитесь", зарычал волк на них обоих и сморщив морду, указал наверх. "Что-то начинается". Мы задержали дыхание и стали ждать. Мгновение ничего не происходило. Затем Сфинксы одновременно распахнули кристально чистые бледно-голубые глаза без зрачков и радужек. Я ощущал их древние, расчётливые взгляды. А потом, как только помещение со свистом обдул тёплый лёгкий ветерок, статуи заговорили. И в их голосах чувствовалась извечная мудрость и могущество. Время тот винтик, что колесо вращает. Зима незаживаемые шрамы оставляет. Лето огнём обжигает внутри. Весна это бремя, что тяжко нести. Осень и смерть всегда придут вместе. Ответ искать в песках уместней. Но если ответ отыскать не удастся, на волю Псков, вам придётся отдаться. Э, простите, произнёс Пак, и два голоса улетучились, и над дюнами вновь воцарилась тишина. Не могли бы вы повторить ещё раз? И на этот раз чуть помедленнее. Сфинксы сохранили молчание. Они закрыли глаза так быстро, как другие хлопают дверью. и больше не шевелились. Однако нечто зашевелилось вокруг нас. Песок двигался, шуршал, словно под его поверхностью копошились миллионы змей. И затем он взорвался, явив бесчисленное количество скорпионов. Маленькие, чёрные и блестящие, они рассыпались по дюнам и устремлялись к нам. Пак завопил: а волк запыхтел. Шерсть на его спине встала дыбом. Мы собрались на платформе вместе и вытащили свое оружие, наблюдая за тем, как куча подрагивающих тел забирались одно на другое до тех пор, пока песок совсем не исчез из виду, укрывшись живым, извивающимся черным полотном. «Знаете, я тут подумал...» Лучше бы меня сожрали сфинксы, заявил Пак. Ему пришлось голосить, чтобы перекричать наполневшую воздух трескотню и щелчки миллиона крошечных лапок, скребущихся о панцири сородичей. Если у кого-нибудь есть план или идея, или на худой конец, средства от скорпионов, буду очень рад о них услышать. Но смотрите, Арела указала на край платформы. Они не нападают и даже не подходят ближе. Я посмотрел на границу платформы и убедился в её провате. Скорпионы, хоть и хлынули к каменным стенам, набежав на них подобно чёрным волнам, не пытались преодолеть тот метр, что им до нас оставался. «Они и не нападут», — спокойно произнёс Грималкин, однако, как я заметил, сидевший всё же далеко от края. «По крайней мере, не сейчас. Не до тех пор, пока мы не дадим неверный ответ на загадку. Так что не переживайте, у нас есть немного времени». «Точно!» — Пак ему поверил, но будто не до конца. И сейчас тот момент, когда ты назовёшь нам правильный ответ? Грималкин завилял своим хвостом. "Я думаю", ответил он мягко и закрыл глаза. Его хвост дёргался, но если не считать этого, кот не двигался. Отчего мы лишь нервно переглядывались и ждали. Неспособные успокоиться и расслабиться, Я начал ботинком черкать по полу, а затем остановился. Перед одним из сломанных столбов, наполовину погружённым в песок, я заметил выгравированные на камне буквы: П А М Я Т. Встав на колени, я расчистил небольшую территорию и прочитал слово целиком. Память. в мозгу что-то зашевелилось. Мысль настолько туманная, что её не удавалось поймать, словно забытое имя, до которого никак не получается дотянуться. Однако до кое-чего я додумался. Просто не мог сложить детали пазла. Поищи другие слова, сказал я Паку, внезапно оказавшемуся рядом. Он с любопытством смотрел мне через плечо. чтобы понять, чем я занимаюсь. Должны быть другие слова. Память, знание, сила и сожаление. Вот какие четыре слова мы обнаружили выгравированными на каменном полу у разрушенных столбов. С каждым новым словом неясный пазл потихоньку складывался. но для полной картины не хватало деталей. Так Пак приложил руки к лицу и потёр глаза. Думай, плотишка. Какое отношение память, знание, сила и сожаление имеют к четырём временам года? Это не времена года, тихо выдавил я, когда все кусочки наконец расставились по местам. Это мы ак нахмурился. Не потрудишься объяснить свою логику, принц? Зима незаживаемые шрамы оставляет, продекларировал я, припомнив вторую строчку загадки. Бессмыслица какая-то, правда? И кивнул на столб. Но если заменить одно слово на это, всё сразу становится понятно. Память незаживаемые шрамы оставляет. Отчеканил пак на автомате. Снова нахмурился, а потом его озарило, и он воззрился на меня. Вот оно что. Волк зарычал, оскалился и уставился на столб так, будто под камнем скрывался терпеливо выжидавший демон. Выходит, мы должны поверить что ответ на эту загадку, на этот древний ребус, существующий тут долгие и долгие века. Это мы? Да. Восседавший посредине платформы Грималкин наконец распахнул глаза. Принц прав. Я пришёл к такому же заключению. Он спокойно обвёл взглядом платформу остановившись на каждом из четырёх столбов. Память, знание, сила, сожаление. А времена года представляют нас. Так что нужно сопоставить слова и строфы. Но нас же пятеро, подметила Арела. Нас пятеро, а столба четыре. То есть об одном из нас забыли. или просто отвергли. Вот и посмотрим, протянул Грималкин, ни капли не встревоженный. Для начала, полагаю, следует разгадать остальные шифры. Кажется, принц уже нашёл свой элемент. Что насчёт тебя, Плутишка? Он посмотрел на Пака, махнув хвостом. Лето огнём обжигает внутри. Какое слово лучше всего опишет тебя? Знания никогда не были твоей сильной стороной. Сила? Может быть. Сожаление, вздохнул Пак и покосился на меня. Сожаление огнём обжигает внутри. Это сожаление. Так что заткнись и переходи к остальным. Он отошёл к противоположному от меня столбу, облокотился на него и скрестил руки. Скорпионы шумели всё громче, становились безумнее, словно понимали, что мы подбираемся к разгадке. Они лапами и панцирями царапали камень, походя на окружавший нас бушующий океан. Грималкин фыркнул и обменялся взглядами с волком. По-моему, остальные два признака довольно очевидные, не так ли? протянул он, вольяжно направившись к столбу со словом "знание". Согласен. Знание порой тяжкое бремя. А последний столб твой, пёс? Полагаю, никто не станет оспаривать твою силу. Твои умственные способности возможны, но только не сила. А что насчёт Арелы? Я посмотрел на неё. Она стояла на краю платформы и казалась потерянной. Она тоже несёт тяжкое бремя знаний. Ты такой не один, Кайчи. Арела Зимние феири. А у нас уже есть зима. С лёгкостью парировал Грималкин, вскочил на срез полуразрушенного столба знания и смирил нас всех взглядом свысока. Да и мне думается, разрешить это требус побыстрее в твоих же интересах, принц. В любом случае мы должны встать на эти столбы вместе. По сути, так и те загадки и работают. Волк зарычал и вскочил на свой крошащийся столб, как можно сильнее встиснув огромные лапы и уцепившись ими за края. Если из этого ничего не выйдет, кот, я постараюсь сожрать тебя быстрее, чем это получится у скорпионов, проворчал он. едва балансируя на крошечном срезе. Грималкин не обратил на него внимания. Мы с Паком повторили за остальными. С лёгкостью взобравшись на разрушенные столбы, пока скорпионы под нами трещали и копошились. Пару секунд ничего не происходило. Затем сфинксы распахнули кристально-голубые глаза, и их голоса Эхом разнеслись по всему помещению. Вы они выдохнули, посылая по песку рябсилы. Сделали неверный выбор. Что? закричал Пак, но его вопль заглушило яростное жужжание миллионов обезумевших скорпионов. Нет, не может такого быть. Комок шерсти не ошибается. Погодите. Вы Сфинксы снова выдохнули. Умрёте. Я мгновенно достал свой меч, намереваясь прыгнуть, как только скорпионы хлынули вперёд, забираясь на платформу и перебираясь через край. Арела резко вдохнула и попятилась. Живой ковер из когтей, лапы сжал, начал укутывать платформу. «Всем оставаться на местах!» Разнесся по комнате зычный голос Грималкина, раскатистый и властный. Мы застыли, а кот со вздыбившейся шерстью, обнажив зубы, обратил золотистые глаза на Ариэллу. «Время!» выпалил он, прижимая к голове уши. Пятый ответ время. Винтик, что вращает колесо. Быстро становись в центр. Арела помчалась к середине помоста. А я стиснул кулаки. Скорпионы наступали со всех сторон. Они ползли по столбам, цепко перемещались по одежде. лапами и клешнями впиваясь в мою плоть. Я сорвался и раскидал с десяток паразитов. Но, разумеется, пребывало ещё. Они не жалили. Пока. Но я чувствовал, как секунды утекают и знал, если существа настигнут Арелу у сердца платформы, нам конец. Наконец она добежала до центра помоста. Пак стал выкрикивать проклятия, бешено размахивая руками, а волк яростно зарычал. Только её ступня коснулась середины, по воздуху прокатилась дрожь, вспыхнувшая в центре и растягшаяся в стороны, подобно кругам на пруду. Поток скорпионов остановился в нескольких сантиметрах от Риэлы. и полс назад, покидая платформу и спускаясь со столбов. Я стряхнул с себя последних мелких хищников и уставился на тёмный ковёр, который исчезал под песками. Всего за пару секунд они полностью испарились. И дюны успокоились. Вы сделали верный выбор. прошептали сфинксы и вновь сомкнули веки. Арелла тряслась от страха. Я спрыгнул со столба, бросился к ней и без лишних слов притянул поближе. Она пару мгновений дрожала в моих объятиях, но чуть позже мягко из них освободилась и отстранилась, приглаживая волосы. "Ух ты!" выпалил Пак. стряхивая песок со своей рубашки. А вот это и правда было дико. Думаю, я и не рассчитывал дожить до этого дня. Он усёкся, ухмыляясь. Я смирил его утомлённым взглядом. Ладно, сдаюсь. Речь наверняка не о скорпионах или сфинксах. Мы видели и более странных тварей. Нет, ледышка. Я думал, что не доживу до дня, когда Грималкин ошибётся. Грималкин всё ещё восседавший на срезе столба, не отреагировал. Но когда он зыркнул на нас, я заметил, как ощетинились его усы. "Плаوتیшка", заговорил он, демонстративно зевая. Чувствую своим долгом отметить, что ошибся я. Вы бы все сейчас были из пещеры кучей крошечных дырок. Но это не важно. Нечего тратить минуты впустую. Полагаю, следует двигаться вперёд и живо. Мне определённо не хочется застрять здесь до скончания времён с любым из вас. И прежде, чем кто-либо успел ответить, он соскочил со столба и унёсся в направлении новой распахнутой двери, прошествовав между сфинксами с высоко задранным хвостом. Я хмыкнул и посмотрел на Пака. Кажется, ты его обидел, плот. Он фыркнул. Если бы меня это заботило, я бы никогда не открывал рот.